О мировоззрении Данте. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 19 декабря 1997 года. Конец примечания. Мне хочется поговорить с вами о том, как Данте понимал свое призвание поэта и как рассказывал он в стихах и прозе о своей вере в Бога. Никакой радости нет вне Бога, но вся она в Боге, и сам Бог есть всецело радость, писал Данте в своем трактате о народном красноречии, созданном на латинском языке. Примечание о народном красноречии. Перевод Петровского. Полная цитата звучит так. «Ибо, как после грехопадения рода человеческого, речь каждого человека стала начинаться с... «Увы!» Так, разумеется, появившийся до этого человек начал с радости. А так как никакой радости нет вне Бога, то вся она в Боге, и сам Бог есть всецелая радость. Конец примечания. В этом размышлении о том, что сам Бог есть всецелая радость, Данте говорит, что человек, падший после греха падения, начал свою жизнь со слова «увы», в то время как до этого только появившийся человек начинал ее с радости. Первый человек, призванный к жизни, по мнению Данте, начинает свое бытие с восторженной молитвы. «Если сам Бог есть всецела радость, — говорит поэт, — то из этого следует, что первый заговоривший сперва и прежде всего сказал «Бог!» Райский сад Адам и Ева среди деревьев этого сада, и первое слово на их устах — слово «Бог!» — так представляет себе рай-поэт позднего Средневековья, первый поэт и, может быть, первый человек Возрождения. Радость. Вот слово, которое лучше всего определяет суть наших отношений с Богом. Не случайно же и ангел в Евангелии от Луки возглашает «Ныне я возвещаю вам великую радость». Евангелие от Луки, глава 2, стих 10. Данте понимает это удивительно глубоко и по-настоящему серьезно. В другом своем трактате, в пире, Данте говорит о том, что Бог не требует от нас иной религии, кроме религии сердца. Религия сердца, ответ сердца на зов Бога, тот самый ответ, который описан поэтом в сцене, только что мною вам изложенной. Ответ сердца, но никак не что-то другое. Данте, один из образованнейших людей своего времени, блестяще знает латинский язык. «Монархия» — одно из его латинских произведений, другое — тот трактат, который я уже упоминал о народном красноречии. Также есть две эклоги на латыни, написанные гегзаметром в духе Вергилия. Эти эклоги представляют собой ответы на стихотворные послания Джованни дель Вергилио. Во всяком случае, у нас достаточно текстов, написанных Данте по латыни. И тексты эти показывают, что латинским языком поэт владел превосходно и мог говорить на нем, о чем ему было угодно, практически на любые темы, и действительно блестяще. Тем не менее, Данте предпочитает писать по-итальянски, и не только свои стихи, канцоны, баллады и сонеты пишет он на итальянском языке. Нет, пишет он на нем и свои сочинения «Пиры» и «Новая жизнь». На итальянском же языке создает он и огромную божественную комедию. Причем, если мы вернемся от комедии к пиру, то можно говорить, что Данте становится и создателем итальянской научной прозы, и в этом смысле прямым предшественником «Галилео Галилея». Однако возникает вопрос, и вопрос на самом деле очень серьезный. А почему Данте все же предпочитает писать по-итальянски? Ведь большинство его читателей, а может быть почти все или все его читатели знали латинский язык, Более того, Данте очень хорошо осознает и много говорит об этом в начале пира, что на латинском языке писать легче, потому что в латыни есть установившаяся терминология, потому что латинский язык разработан в литературном смысле, разработан философами, учеными и поэтами». Тексты на латыни древних, раннесредневековых и современных ему авторов представляют собой огромную библиотеку, и в общем Данте очень хорошо ее знает. Значит, писать на латыни ему было бы много легче. Но поэт считает, что есть вещи, о которых на латинском языке уже не скажешь, ибо латынь — это язык Книжный, язык, который теперь в его время уже не развивается и не изменяется. Он навсегда остался таким, каким дан нам в книгах Вергилии, Лукана, Сенекии, других латинских мыслителей, Горацио, Венало, Персии и других поэтов. И вот, в силу того, что латинский язык как бы застыл, перестал изменяться, он оказывается не связанным с реальной современной жизнью. Это язык ученых, язык, действительно объединяющий в одно целое людей самых разных стран, но уже остановившийся в своем развитии. Он много лучше разработан, чем любой другой язык. Но сердце живого человека уже открыто не латыни, а народному языку. Это и есть народное красноречие. А в центре внимания поэта оказывается именно сердце, а не те или иные принципы. Нет, именно сердце. «Что такое совершенное добро?» Спрашивает Данте своего читателя и отвечает на этот вопрос примерно так. «Щедрость. Вот добродетель, в которой заключено совершенное добро и которое окружает людей сиянием». Примечание. Сравните. «Обладание богатствами есть в то же время отсутствие добра». В самом деле, люди, владея ими, не проявляют щедрости, добродетели, в которой заключено совершенное добро и которое окружает людей сиянием и всеобщей любовью. Пир, часть четвертая Конец примечания «Щедрость» — это ключевое слово для того, кто хочет говорить о богатстве. Не богатство делает людей человека ненавистниками, а алчность, говорит Буэций, один из писателей раннего средневековья, последний римлянин, как часто его называют, автор удивительной книги «Утешение философии» и святой мученик, прославленный под именем Северин. Примечание. Видимо, имеются в виду следующие слова. «Сокровища больше сверкают, когда их тратят, а не тогда, когда их хранят. Жадность всегда делает людей ненавистными в глазах других, а щедрость — славными. И сокровища лишь тогда приобретают ценность, когда, будучи переданными другим из щедрости, перестают принадлежать вам». Утешение философии. Часть вторая. Перевод уколовой и Цейтлина. Москва. Наука. 1990 год. Отец Георгий, однако, приводит данную цитату из Боэце по трактату Данте-Пир, где интерпретация смысла латинского текста несколько отличается от вышеприведенного русского перевода. Сравните. Недаром Боэцей во второй книге своего «Утешения» говорит «Поистине алчность делает людей человека-ненавистниками». Пир, часть четвертая. Конец примечания. «Итак, человека делает человека-ненавистником не богатство, а алчность». когда обладание богатствами связано с отсутствием добра. Если же богатый человек проявляет щедрость, то в его богатстве уже нет ничего страшного. Размышляя над этой темой, Данте снова цитирует Буэция. «Деньги хороши лишь тогда, когда ими больше не владеешь и проявляешь свою щедрость, передавая их другим». Итак, деньги, предназначены не для того, чтобы их накапливать, а совсем для другого – для того, чтобы их зарабатывать и тратить. И тогда окажется, что нет в богатстве ничего страшного, что нет в богатстве ничего преступного и аморального. Только очень важно, чтобы сердце прикладывалось не к богатству, а к возможности быть щедрым. Наша задача заключается не в том, чтобы быть бедными или наоборот богатыми, она заключается в другом, надо быть щедрыми. В пире у есть еще одно удивительное место, на которое я не могу не обратить ваше внимание. «Смех, — говорит Данте, — не есть ли вспышка душевной радости, отражение того, что происходит внутри? Конечно, смех этот не должен походить на громкое куриное кудахтанье». Нет, он должен быть радостным, умеренным и спокойным. Но смех — это совсем не что-то дурное и греховное. Смех — это признак того, что на душе у человека радостно. Радость выражается разными способами и в разных формах. Выражается радость и в поэзии, прежде всего, в рифме. Благодаря рифмам стихи сверкают, искрятся, сияют. Они излучают и несут свет и отражают, словно зеркало, солнце и его солнечное сияние. Что такое радость, переживаемая от встречи с Богом, выраженная в стихотворной форме, показывает нам сам поэт в «Божественной комедии» в начале 11 песни «Чистилище», где содержится совершенно необыкновенный поэтический вариант молитвы «Очи наш». Первое.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 слабый для боренья. в борьбу с врагом исконным не в воде, но охрани от козней искушения. Давайте попытаемся всмотреться как можно внимательнее в этот только что прочитанный нами текст. Наш отец на небесах царящий. Это просто начало молитвы Патер носте, но только изложена она теперь уже не на латыни, а на итальянском языке. «Очи наш, и же еси на небесех». Дальше, во второй строчке, в переводе Михаила Лазинского «не замкнутый», а в итальянском варианте «описанный», «заключенный в круг при помощи описания». В другом месте божественной комедии, в рай, Данте говорит о том, что Бог не описан или вместим, но все в себя вмещает. А царь Соломон, как известно, в Библии восклицает, «Небо и небо небес не вмещают тебя». Третья книга царств, глава 8, стих 27. Неописанным называет Бога в евхаристической молитве Иоанн Златоуст, в той молитве, которая теперь входит в анафору его литургии. Примечание. Буквально такого слова в анафоре нет. Наиболее вероятно, что автор имеет в виду следующее место. «Ты, бо если Бог, неизреченен, недоведом, невидим, непостижим». Церковнославянское. И в русском переводе «Ты, Бог, невыразимый, непознаваемый, невидимый, непостижимый». Конец примечания. Итак, Бог не описан у Златоуста, не описан у Данте. Как видите, здесь поэт не просто вводит в свою молитву, в свой поэтический вариант молитвы Господней какие-то новые слова. Нет, он следует святоотеческой традиции. Два евангельских стиха. Бога не видел никто никогда. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18 и... «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога» Евангелие от Матфея, глава 5 стих 8, одинаково знамениты и известны каждому. И только в том случае, если попытаться осмыслить их один на фоне другого, можно понять, в чем именно заключается парадокс боговидения «Бог невидим». Его нельзя увидеть не по той причине, что это запрещено, но только потому, что это невозможно. Однако парадокс заключается в том, что Бога нельзя ни представить, ни охватить умом, ни осмыслить. Его можно только увидеть тому, что это такое в сущности, и посвящено Евангелии. Тот же Данте в своем трактате «Пир» цитирует по-итальянски фрагмент из 16 главы Евангелия от Марка. «Вы ищете Спасителя, а я вам говорю, что его нет здесь, а поэтому не бойтесь, но идите и скажите ученикам его и Петру, что он их предварит в Галилее, и там его увидите, как он и сказал вам». Приведя этот текст, между прочим, это первая в истории итальянского языка и в действительности блестящая попытка передать Евангелие по-итальянски, Данте далее обращает внимание читателя на то, что слово «предварит» употреблено в Евангелии в форме будущего времени. Это точно соответствует латинскому, обычному в средневековых рукописях, по которым знал писание поэт. Но в древней рукописной традиции, как в греческих, так и в латинских рукописях. Здесь используется «praэссенс». Важно, однако, не то, до какой степени прав Данте, который, естественно, не был текстологом, цитируя Евангелие. Важен сам ход его мысли. «Ангел говорит», — пишет далее поэт, — «он вас предварит, а не говорит он будет с вами. Давайте им понять, что в нашем сознании Бог всегда нас предваряет». «Ибо мы сами не можем никогда здесь его достичь». Таким образом, Данте говорит о том, что Бога невозможно достичь или коснуться, но он сам дает себя увидеть в созерцании. «Там его увидите, как он сказал». Словосочетание «его увидите» оказывается для Данте ключевым в словах ангела, обращенных к мироносицам. Воскресший Иисус, как наиболее яркое выражение присутствия Божия в мире, входит в нашу жизнь через то созерцание, которому подводит нас Он сам, предваряя или попросту идя впереди. А созерцание – это нечто такое, что более полно духовного света, чем все иное, пребывающее в дольном мире. Следовательно, увидеть применительно к Богу означает для Данте почувствовать Его свет. Свет, что светит во тьме, и ни при каких обстоятельствах не поглощается ею. Гефсиманская молитва «Отец и сын. Свет во тьме светит». Страницы 147-149. «Пред именем твоим да склонится вся тварь. Это, конечно же, досветится да имя твое». «Благодарим!» — восклицает Данта в шестой строке одиннадцатой песни «Чистилище». И опять-таки непросто, потому что это слово пришло ему на ум. Но, цитируя послание апостола Павла к фессалоникийцам, «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших». Глава 1 стих 2. Если мы сравним два этих места из Божественной комедии и из Латинской Библии, то увидим, что Данте просто цитирует апостола Павла в латинском варианте, только уже не на латыни, а по-итальянски. «Мы твой сладчайший дух благодарим». Удивительно, но здесь употреблено необычное слово «спириту», а другое довольно редкое в этом контексте слово «я поре». Но именно это слово употребляется в значении Духа Святого в книге «Премудрости» Соломона. Глава 7, стих 25. «Премудрость – это дыхание силы Божьей и чистое изваяние славы Вседержителя». Значит, опять-таки, это слово присутствует здесь в тексте не случайно. Следующее «Прошение». «Да приедет царствие твое», Данте выражает формулой «Да снидет к нам покой твоей державы». В итальянском тексте, конечно, не держава, а просто царство. У лазинского не хватило возможности сохранить это более простое слово в своем переводе, но там стоит не просто слово «царство», но именно выражение «мир» или «покой твоего царства». «Воля Божья», — говорит Данте в другом месте, — «это наш мир». «Мир оставляю вам, мир мой даю вам», — говорит Христос ученикам в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 27. «Царство недостижимо, если нет мира». Это то главное сокровище, которое оставляет нам Христос, произнося эти замечательные слова «мир оставляю вам, мир мой даю вам». Или когда Он, уже воскресший, являясь ученикам, говорит то же самое Мир вам! Евангелие от Луки, глава 24, стих 36. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 19, 21, 26. На самом деле я знаю еще только один другой пример такого же переложения молитвенного текста на язык поэзии. Я думаю, что вы все тоже знаете этот текст. Это молитва Ефрема Сирина, стихами переданная Пушкиным. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны». Следующее слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, читая дальше этот поразительный текст, переложенный Данте Молитвы. «Затем, что сам найти дорогу к ней бессилен разум, самый величавый». Здесь употреблено слово, которое очень трудно перевести на русский язык. Это все-таки не разум, это нечто большее, чем разум. Это то, что человеку дано от Бога, то, что вложено в человека Богом с самого его рождения. Итак, я как личность, призванная Богом из небытия, не в силах сам найти дорогу к покою твоей державы. Поэтому вложи мне в сердце этот мир сам». Вот что на самом деле, наверное, значат эти слова, если постараться вглядеться в них как можно более внимательно. «Как волю, пожертвовав своей, к тебе взывают ангелы, а санна, так на земле да будет у людей». Вот еще одна терцина, в которой вы тоже легко узнаете прошение из молитвы «Отче наш». «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», — говорится в тексте молитвы. «Да не спошлется нам дневная манна, восклицает Данте», — отсылая своего читателя к 16 главе книги Исхода, к тому удивительному рассказу, где сообщается, как уставшие, отчаявшиеся люди получают ангельский хлеб от Бога — манну. Но у Данте это ежедневный, насущный хлеб манна — То есть посылай нам хлеб насущный, но пусть его будет так же немного, как было манны у народа Божьего. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Как то, что нам далось перенести, прощаем мы, так наши прегрешения и ты не по заслугам нам прости». Переводит Данте почти дословно это прошение из молитвы, вкладывая его в удивительные звонкие стихи, которые действительно доходят до самого сердца. «И нашей силы, слабой для боренья, в борьбу с врагом исконным не вводи, но охрани от козней искушения и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Здесь тоже сохранены все те слова, которые были в латинском тексте, но только «малус» — «лукавый» греческого текста назван здесь древним врагом, древним противником. Это слово Данте вообще очень часто употребляет, когда говорит о лукавом. Древним врагом называет он его в монархии. Итак, этот вариант молитвы очень наш» Этот ее перевод, который делает Данте, включает в себя фактически весь ее текст, но он включает в себя еще и множество удивительных рифм и потрясающую красоту формы. Этот перевод включает в молитву сердце. Когда читаешь текст из начала одиннадцатой песни Дантова «Чистилище», то вспоминаешь, как поется молитва «Отче наш» по-славянски во время богослужения, как поется «Отче наш» во время пасхальной литургии или рождественской ночью, Вспоминаешь разные удивительные напевы, которые ныне звучат в храмах, и понимаешь, что тот итальянский текст, который мы только что с вами прочитали, это на самом деле такая же церковная музыка, только выраженная не через звук, а через слово. Но надо сказать еще об одном. Этот перевод напрямую касается того, что думает Данте о человеке, о его личности – и предназначен он не просто для повторения, но для пробуждения личности. С точки зрения Средневековья человек должен выполнять какие-то требования и останавливаться перед запретами, и тогда все в его жизни будет хорошо. Этика Средневековья в целом основана на системе запретов и требований и на каком-то балансе между требованиями и запретами, А Данте строит этику совсем по-другому. Он говорит о том, что в человеке должны развиваться определенные качества. Одни качества должны развиваться в человеке в эпоху его юности, другие должны в нем появляться и затем развиваться и мужать в состоянии зрелости, третьи — в старости. Так в юности человеку подобает прежде всего быть стыдливым. Стыдливость, говорит Данте, необходима для нашей жизни в качестве ее доброй основы. Со стыдливости начинается складывание личности. Стыд. Сколько бесчестных побуждений, расспросов сводит он на нет. Сколько дурных соблазнов он обезоруживает не только в человеке стыдливом, но и в том, Кто только посмотрит на стыдливого человека. Примечание. Слегка измененная цитата из «Пира», часть 4. «Так личность начинает складываться, когда человек осознает, что такое стыдливость. Затем, вырастая, становясь зрелым, человек осознает, что ему необходимы и другие качества. Ему подобает любить своих старших, от которых он получил и бытие, и пропитание, и знания». подобает любить и своих младших. Ему также подобает быть мягким и, главное, честным. И чем более зрелым становится человек, тем больше, по мнению Данте, должна развиваться в нем честность. В старости благородная натура обнаруживает потребность еще в одном качестве – в щедрости. Без щедрости и вне щедрости невозможна благая старость. Старому человеку пристало также быть справедливым, чтобы его суждения и его авторитет служили светочем и законом для других. «Древним философом, — говорит он, — казалось, что добродетель справедливости открывается как раз в старости. В старости, когда человек становится особенно мягким и благожелательным. Именно этой темой кончает Данте свое рассуждение о развитии личности». В старости подобает быть благожелательной, рассуждать о хорошем и охотно выслушивать хорошее. Ведь хорошо бывает рассуждать о хорошем тогда, когда ты сам благожелателен. Примечание сравните в цитируемом источнике. Старости подобает также быть благожелательной, рассуждать о хорошем и охотно выслушивать хорошее. Ведь хорошо бывает рассуждать о хорошем тогда, когда слушаешь хорошее. Конец примечания. И так в течение всей своей жизни человек формируется и развивается как личность в единстве своего сложного и временами... очень противоречивого «я», в единстве, несмотря на все противоречия. Наша беседа была посвящена мировоззрению Данте Алигьери и тому опыту веры, его личной веры, которую он делится со своими читателями уже много веков подряд. Выдержки из ответов на вопросы. Вопрос. Что касается слова «повседневный» в молитве «Отче наш», может быть, вернее было бы перевести это слово как «сверхсущный» И второй вопрос касается благотворительности. Многие на Западе занимаются благотворительностью. Та же Царствие Небесное принцесса Диана занималась благотворительностью. Она собирала тысячи фунтов. Но если бы она хотя бы сняла свои бриллианты, она бы собрала в десятки раз больше. Ответ Георгия Чистякова. Спасибо вам. Я попытаюсь понять, что вы имели в виду во втором вопросе. Что касается первого, да, конечно же, Данте, когда говорит о хлебе насущном, отталкивается от того латинского текста молитвы «Отче наш», который он знал с раннего детства, и не больше. Данте не был богословом, Данте не знал греческого языка, и поэтому, конечно, ту огромную святоотеческую литературу, которая к его времени уже существовала, он тоже не знал. Не знал он ни писаний Оригена, ни мнения других отцов. Но это очень большая и очень серьезная тема, которой когда-нибудь, может быть, мы и посвятим специальную беседу. Что же касается благотворительности, то давайте будем стараться быть щедрыми сами и не будем судить других. Святая княгиня Елизавета Фёдоровна именно с того и начала, что продала свои украшения. Это был ее первый шаг к той очень большой и очень обширной деятельности, которой она стала заниматься после этого. Диана пошла каким-то другим путем, но в конце концов, сколько людей, столько путей, и не нам с вами судить ни Диану, ни кого-то другого. Задача заключается в том, чтобы нам с вами хотя бы... Кому-то хоть чем-то помочь.